Глава десятая. Или к чему приводят благие намерения? Часть первая. Надя, милая, ты никогда не обращала внимания, что у нас в городе не осталось ларьков? Сев на высокий стул, я приобнял девушку и поцеловал в краешек губ. Пока я до вас добрался, думал, что желудок сам себя переварит. В подтверждение вышеуказанные органы жалобно заурчал. «А вот нечего по своим астралам шляться. Все приличные люди уже несколько часов как бодрствуют», — пожурила меня девушка. «Стоило на того, чтобы уезжать от твоих родителей в ночь?» Я легкомысленно проигнорировал замечание. Вылазка в астралы в самом деле меня не порадовала. Но вот у Нади не имелось поводов для бурчания. Мало того, что она за выходные буквально влюбила в себя родителей, так и ночью, в отличие от меня, выспалась. Теперь свежая, аккуратная и вся из себя деловая, только после утренней планерки. Так бы и растрепал. Не доверяет у нас народ ларькам. Постоянное отравление, хотя санитарные инспекции ничего не выявляют. Вот и пришлось закрыть, — добавила грустно Мария, пухленькая миниатюрная студентка, моя бывшая девушка, которую я воскресил полгода назад и которая стала подругой семьи. Малый бизнес совсем ослаб, не верят в него. Все зависит от рекламы. — не согласилась Надежда. — При должной раскрутке можно вселить веру во все, что угодно. — Хе, даже в этот бар. Семеныч, подошедший с тремя кружками чая и простенькой яичницей на пару яиц, удобренный куском бекона, специально для меня, неодобрительно посмотрел на девушку. Та, осознав свою бестактность, ойкнула и покраснела, схватила кружку и спряталась за ней. — Бар не трогай. — Это святое место. — «Про него знают все, кто нужно, и у него самая правильная репутация и вера», — воздев палец к потолку, выдал я. Все прыснули, лишь Семенович одобрительно кивнул и отправился обратно за стойку. А я наколол на вилку кусочек яичницы и закинул в рот, после чего осведомился. «Хотя я все равно удивлен, почему вы собрались тут? Я, конечно, только за, но в начале рабочего дня расхаживать по барам...» Это я попросила. Неловко улыбнулась Маша, осторожно пригубив чая и сразу же отставив напиток. Я хочу в бар воображаемых друзей. Мне нужно посоветоваться с Блэк о том, как воплотить брута. На миг я замер. Вилка задрожала в руке. В голове звенела гулкая пустота. Лишь под слоем пепла пульсировала мысль. Нужно обрадоваться... Нужно. Мне стоило усилия положить прибор на стол, и еще с большим трудом далась улыбка. Это же замечательно! Возвращение старого друга возликовал я в голос. Скорее язвы и беспросветного наглеца была более сдержана Надя. Такого хама еще поискать. Это просто Сергей не смог его воспитать. Радостно включилась в пикировку Надя. Двое парней это ж просто жуть. Со мной он будет ласковым и добрым. Слова Маши, словно вспышка пламени, выжгли все чувства и эмоции. На их месте закручивался плотный узел из плохо объяснимого, но от того не менее явного горьковатого осадка грусти и какого-то сожаления. «Это что, ревность?» «Не стоит так спешить!» «Это только первая консультация. Пока еще толком и обсуждать нечего», — бросив на меня короткий взгляд, чуть торопливо заметила Надя и поспешила перевести тему. «Кроме того, отсюда быстрее добраться до нашего нового задания». «Да? И что же у вас сегодня на повестке, Надя? Что-то особенное, раз ты еще и Марию тащишь с собой?» — ухватился я за возможность уйти от неожиданной новости, вновь вгрызаясь в остатки скудного завтрака. «Может, великий критик как-нибудь поможет вам?» «Помнишь мою слежку за певицей?» Девушка прикрывалась, пытаясь откашляться. Несколько секунд, и Надя вновь продолжила. «Так вот, оказалось, что она входит в какую-то группу. У меня есть подозрение, что от религии последней книги откололась секта, и они хотят призвать Бога, которого ты отправил за грань реальности. Мое присутствие как одного из пророков...» Маша гордо выпрямилась, почувствовав, что в этом вопросе она, если не эксперт, то достойный собеседник. — Так вот, оно может помочь заставить их послушать и одуматься, — девушка не выдержала пафосности собственных слов и хихикнула. — В крайнем случае отработаем боевое предвидение, — не приминула отметить и Надя. Вести бой, когда действия противника известны на несколько ходов вперед, должно быть очень удобно или уворачиваться от пуль еще до того, как они будут выпущены. Такой талант окажется, кстати, редактором Веры, если Мария все же решит устроиться к нам на полный день. Да и просто стоит быть аккуратнее, и во оружие. Прошел слух о смерти Геймера, а это не сулит ничего хорошего. Проницательный взгляд Нади пронзил меня. Ты случайно об этом ничего не слышал? Вы же вроде должны были встретиться, Геймер. «Дай подумать», — я изобразил работу единственной извилины, закручивая ее усиленным нахмуриванием лба. Одновременно с этим я и в самом деле экстренно придумывал, что сказать. А затем выдал с улыбкой, обыгрывая свои слова мимикой. «Да, припоминаю. Встречались. Но, понимаешь, накладочка вышла. Мы перешли дорогу очень опасным людям. И чтобы выжить, мне пришлось запытать геймера до смерти. Жутко неудобно получилось». Маша, не удержавшись, засмеялась, я тоже улыбнулся, собственно, как и Надя, только вот взгляд последний был максимально серьезен, она не восприняла эту шутку. Но и выяснять подробности, тем более сейчас, благоразумно не стала, я лишь надеялся, что она смилостивится и примет во внимание то, что я не стал врать. — Сергей, у тебя всегда был странный юмор, но он цеплял, — отсмеявшись, заметила Мария. — Это все моя бесконечная харизма и нескрываемый интеллект — Гордо выпятил я грудь. «Это твое раздолбайство!» — Надя попыталась отвесить мне подзатыльник, и хотя я знал об этом, стойко принял звонкий удар. «Эх, знать бы, как тебя усмирить!» «Могу подсказать!» — Маша вновь освежилась чаем. «Я как-никак предсказатель. Я знаю, что этот обормот будет делать. Вернее, не знаю, он для меня закрыт» но могу сказать, в каких местах и обстоятельствах я вижу его окружение, а также прорехи белых пятен в событиях. Еще слово, и я могу обвинить тебя в нарушении закона Гудвина. В твоем случае либо штраф, либо до года мотаться по общественным работам. Мгновенно посерьезнев отрезал я. Ненавижу предсказания. И несмотря на все мое хорошее отношение к Маше, я готов отстаивать свои принципы. Тем более, что закон на моей стороне. Закон Гудвина – запрет писать истории, песни и прочие художественные произведения о ныне живущих людях. Если это происходит, то вера читателей в сюжет может изменить реальную судьбу человека, а никто не хочет стать жертвой маньяка, попав случайно в ужастик. Имеются, конечно, исключения, автобиографии и прочее, но исключительно при выдаче разрешений. Пророчество также связано с этим законом. И если на службе правительству это оставалось за скобками, как вынужденная мера, то в разговоре частных лиц без моего согласия не могло быть произнесено ни одно предсказание, ведь они меняют судьбы». «И вот так всегда», — пожаловалась Маша, — «а я ведь всего лишь хочу помочь. Эти предсказания — хоть слово», — повторился я. «Мужчины», — протянула Надя, — «гордость, помноженная на глупость, возведенная в квадрат самомнения». «Разве не за это мы их любим?» «Это ты еще его отца не видела. После встречи с ним я многое стала лучше понимать». <свят> Эмоциональная речь также быстро переросла в долгий надрывный сухой кашель. Пребывая в растерянности, я не знал, что делать. Отойти, дабы дать больше воздуха, или броситься на помощь. Но чем помочь? И растерянность моя перерастала в тревогу, когда я вспомнил, что Надя, так же, как и я, вкладывала немало веры в укрепление организма, Конечно, мы не бессмертны, но о пищевых расстройствах и простудах забыли уже давно. — Надя, ты как? — я едва узнал свой растерянный голос, когда девушка немного откашлялась. Прежняя аккуратность и свежесть явственно поблекли. — Похоже, я немного приболела. — Наверное, от шефа заразилась, он всю планерку соплевил. — Лавовые сопли я еще долго не забуду. Надо бы забежать в аптеку купить чего-нибудь. Лучше домой и вызови врача, — холодея внутри предложил я. Но девушка даже не соизволила обратить внимание на мое предложение, а в сознании пульсировала фраза, услышанная в красной комнате. «Вирус передается через веру, и тем быстрее сжирает человека, чем больше ее у него». Яичница уже закончилась, поэтому я резко подскочил и, улыбнувшись, заявил. «Леди, я вас оставлю». За улыбкой я скрывал волнение.